Глава первая. Двенадцатилетняя Эстелла сидела на велосипеде и разглядывала огромное каменное здание впереди. Всем своим видом оно демонстрировало достаток и привилегированность. День, которого она ждала, чего уж скрывать, целую вечность наконец настал. Вот-вот начнется ее учеба в элитной частной школе. Однако эта перемена ее не только приятно волновала. Ну и страшно пугала. Эстелла смотрела на здание, рассеянно теребя подкладку пиджака. Мягкая ткань в руке приятно успокаивала. Она улыбнулась. «Может, эта школа совсем как ее пиджак? Снаружи одно, а внутри нечто совершенно иное?» Девочка вздохнула. Она в этом сомневалась. Школьный двор наводняли дети, стекаясь буквально со всех сторон их форма была безупречно чистой и идеально выглаженной. Дорогие автомобили тянулись один за другим, высаживая все новых и новых учеников. Стелла слышала радостные возгласы. Девочки, которые не виделись целые каникулы, радовались встрече с подружками. И более низкие голоса мальчиков, которые приветствовали приятелей в своей более сдержанной манере. Все это для Эстеллы звучало как иностранная речь. Она обернулась и посмотрела на маму, которая придерживала велосипед рядом с ней. Сидеющие волосы женщины, казалось, то и дело норовели выскользнуть из съехавшего на бок пучка, а засаленный рабочий комбинезон был перепачкан. Она совершенно не походила на тех женщин, которые махали своим детям на прощание из окон автомобилей. Прически на головах этих дам лежали волосок к волоску, макияж на лицах был безупречен. В их нарядах была продумана каждая деталь — вплоть до пуговиц. Незнакомое чувство нахлынуло на Эстеллу. Она почти стыдилась своей матери, когда на нее смотрела. «Помни, — сказала мама, прерывая мысли Эстеллы, — ты ничем не хуже других учеников». Эстеллу тут же захлестнуло чувство стыда. «Приехали. Она стесняется родной матери, которая годами откладывала каждый цент, чтобы ее приняли в эту дурацкую школу». Глубоко вдохнув, Стелла чуть расслабила ладони, сжимавшие руль. Может, она и не ходила в школу вместе с этими детьми раньше, но она не даст им испортить ей настроение. Во всяком случае, она не допустит, чтобы мама заметила ее тревогу. «Хорошо», — произнесла она. Голос Стелла прозвучал уверенно, вопреки сомнениям, которые не давали ей покоя. Мама кивнула. «А что ты скажешь Круэли, если она попытается взять над тобой верх?» Стала вздохнула. Она терпеть не могла это прозвище, которым мама продолжала называть слегка пугающую сторону ее натуры. Но мама правильно делала, что напоминала ей об этом. Ей следует научиться держать себя в руках. «Спасибо, что заглянула, ну а теперь можешь идти», — прилежно проговорила она. Довольная ответом, мать слегка улыбнулась. Затем посмотрела невидящим взглядом куда-то вдаль между большим внушительным зданием и дочерью. Стала гадала, о чем сейчас думает мама. На ее лице читалось беспокойство и глубокая печаль. Стелла отвернулась и посмотрела на компанию девочек в одинаковой форме. На их головах кокетливо сидели шляпки. На ней был точно такой же невзрачный уродливый пиджак и юбка в пару к нему, как у них. Не считая нескольких небольших усовершенствований, о которых ее матери, конечно же, не было известно. Но на голове у нее не было шляпы. Никогда. Глубоко вдохнув, Эстелла еще раз попрощалась с мамой, поставила велосипед у одной из стоек и присоединилась к потоку учеников, направлявшихся в школу. Поднявшись по ступеням, Эстелла обернулась. Мама стояла на прежнем месте и смотрела на нее. Стала помахала ей еще раз, после чего отвернулась и вошла в здание. Теперь, когда мама не могла ее видеть, стала сняла пиджак. Она улыбнулась, выворачивая его наизнанку. Тусклая колючая синяя клетка сменилась шелком, которое Стелла выкрасила в жизни радостный желтый. Цвет был кричащим и дерзким. Цвет был что надо. Эстелла надела пиджак обратно и провела рукой по волосам. По ее телу пробежала волна уверенности. Ей всегда поднимали настроение фасоны и расцветки собственного изобретения. Не обращая внимания на взгляды других учеников, некоторые из которых останавливались и нагло таращились на нее, открыв рты, стала продвигалась по коридору. Даже в таком тусклом свете пиджак сиял. Стала гордилась собой. Она часами корпела над ним по ночам, смешивала краски, пытаясь вывести идеальный оттенок, и собирала шелк кусочек за кусочком, Из маминых обрезков так, чтобы та не заметила. В результате получилась единственная в своем роде вещь как раз в ее стиле. Конечно, не все смогут оценить результат. Другие ученики не привыкли к чему-то из ряда вон выходящему. Они носили форму и следовали правилам, но и никогда не была особенно сильна в этой науке. Вдруг путь Стали преградили двое мальчишек. Останавливаясь, она подняла на них равнодушный взгляд. У одного из парней была копна рыжих волос и заносчивый вид. У другого злые глаза как раз под стать неприятной физиономии. Мама учила Эстеллу всегда быть доброжелательной. Поэтому Эстелла сделала то, что, как она заключила, сделал бы на ее месте любой воспитанный человек. Представилась. «Привет», — сказала она дружелюбно. «Меня зовут Эстелла. Я новенькая и буду рада с вами познакомиться». Повисло долгое и напряженное молчание. Наконец, рыжеволосый мальчик заговорил: "Смотрите", сказал он, "кто-то впустил в здание Скунса". Эстела сузила глаза. Как он смеет давать ей прозвище? Они даже не знакомы. Она почувствовала, как внутри нее собирается маленький комок ярости. Круэлла рвалась на свободу. Не обращай на них внимания. Обернувшись, Эстелла увидела девочку примерно ее возраста, стоявшую неподалеку. На ней была такая же форма, но Эстелла все же подметила под пиджаком всполох яркого цвета. Возможно, она не единственный человек в этой школе, знающий толк в стиле. Эстелла благодарно улыбнулась девочке. "Хорошо", сказала она, поворачиваясь к мальчишкам спиной. "Уверена, они еще изменят свое мнение обо мне. Я Эстелла. Анита." Представилась девочка, широко улыбаясь. В этот самый момент что-то влажное и твердое прилетело ей в щеку. Подняв руку, я стала обнаружила шарик из сжеванной бумаги, прилипший к лицу. Она увидела, как рыжеволосый мальчик и его приятель хохочут. Девочка заморгала часто-часто, прогоняя слезы. Ладно, видимо, на то, чтобы они изменили свое мнение о ней, уйдет чуть больше времени. Часы тянулись ужасно медленно. И казалось, как бы сильно Эстелла ни старалась, другие дети твердо вознамерились сделать ее первый день в школе последним. В коридоре Эстеллу ждало еще больше шариков из жеванной бумаги. Когда она открыла свой шкафчик, то увидела, что он забит мусором. Всюду, куда бы она ни шла, до нее доносились хихиканье и перешептывания. Один раз она даже заметила, как один из школьников показывает на нее пальцем. Эстелла думала, что желтый пиджак станет ее броней. Но очень скоро она почувствовала, что слишком выделяется в нем. В плохом смысле слова. После обеда, сущей пытки, стала сидела в конце класса. Она не отрываясь смотрела вперед на часы на стене, медленно отсчитывающие минуту за минутой. Всюду вокруг нее звучали смешки. Вдруг она заметила, как мальчик, с которым она повстречалась в начале дня, тот самый с рыжими волосами, прошмыгнул в класс. Он опоздал, неудивительно, ведь несносно рыжик относился к тому типу мальчишек, которые не утруждают себя приходить на занятия вовремя. И его взгляд не сулил ничего хорошего, В чем тоже не было ничего удивительного. Он подкрался к учительнице со спины. Она писала что-то на доске и не заметила, как мальчик потихоньку сдвинул ее стул на несколько сантиметров. Немного, но достаточно далеко, чтобы учительница, когда соберется сесть, наверняка упала. Когда хулиган задирал ее, это еще куда не шло. Но Эстела не могла допустить, чтобы он унизил учительницу. Она поднялась, прошла между рядами и потянулась к стулу. К несчастью, прежде чем Эстела переставила стул, учительница собралась присесть и упала на спину плашмя. Класс покатился со смеху. Я сейчас все объясню, сказала Эстела, поднимая руки вверх. Лежа на полу, учительница бросила на нее гневный взгляд. «Я! Я!» — попробовала возразить Эстелла, но это было бесполезно. Учительница указала на дверь. Эстелла вышла из класса, не опуская головы, но едва дверь кабинета захлопнулась, как она судорожно вздохнула. Слёзы наворачивались на глаза. Это только первый день в школе, а ее уже отправили к директору. А ведь она попала сюда, по сути, из милости». По стипендии. «Твое поведение должно быть безупречно», — напомнила ей мама этим утром. «Если в дневнике Эстеллы наберется достаточное количество отметок о плохом поведении, ее отчислят, и она только что заработала первую отметку. Этот день должен был пройти чудесно, но сейчас Эстелле хотелось только одного — чтобы он поскорее закончился».